За Харитоненко проголосовали трое. Все та же Белякова, ее дисциплинированный муж и как это не поразительно, сам Харитоненко. Услышав, кто за, он мрачно поднял руку. Свою тяжелую руку боксера, навсегда дисквалифицированного еще в 1964 году. Время шло, лидера оппозиции не было, должность оставалась вакантной. Собравшиеся выражали легкое неудовольствие, кто-то уже поглядывал в сторону бара Ди И тогда появился Самсонов. Он вышел на трибуну и заявил, «Господа, мы должны избавляться от предрассудков. Кто сказал, что лидером партийной оппозиции должен быть именно мужчина? Что мешает выдвинуть на этот пост достойную и уважаемую женщину? Мне кажется, есть подходящая кандидатура». Тягостное предчувствие вдруг овладело мною. Я выронил зажигалку. Нагнулся. А когда поднял голову, женщина уже стояла на трибуне, молодая, решительная, в зеленом балахоне шинельного образца. «Анастасия Мелешка! выкрикнул Самсонов. «Браво!» — тотчас же закричали собравшиеся. Из общего хора выделился звонкий баритон какого-то старого лагерника. «Урки! Бог не фраер! Падай в долю! Лично я подписываюсь на эту марцефаль!» В результате тачку избрали подавляющим большинством голосов. После чего она заговорила, как Дейчак Сельрот или Бабушкин. Вы являетесь свидетелями небывалого политического эксперимента. На ваших глазах создается российская оппозиционная партия. Дальше я не слушал. Я подумал, надо как следует выпить, причем немедленно, иначе все это может плохо кончиться. В баре я дико напился. Видимо, сказалось утомление последних дней. Помню, заходили участники форума, о чем-то спрашивали, громко беседовали, кого-то изобличали. Последним мне запомнился такой эпизод. В баре появились Литвинский и Шагин. Заказали по двойному виски с тоником. Далее Шагин резко повернулся и опрокинул свой фужер на брюки. При этом он даже матом не вырвался, просто заказал себе новый коктейль. Все посмотрели на Шагина с уважением. Литвинский тихо произнес «Святой». «Я заказал такси на 8.40». Вдруг зашли попрощаться Юзовский с Лемкусом. До этого я сам разыскал и обнял Панаева. Как стало ясно, через два месяца в последний раз. В марте Панаев скончался от рака. В моем архиве есть семь писем от него, вернее, семь открыток. Две из них содержат какие-то просьбы, в пяти других говорится одно и то же, а именно с похмелья я могу перечитывать лишь Бунина и вас. Когда Панаев умер, в некрологе было сказано, в нелегкие минуты жизни... Он перечитывал русскую классику, главным образом Бунина. Я собрал вещи. Еще раз покормил собаку, сунул в бельевую корзину, испачканное ею покрывало. Из окна был виден странный город, напоминающий Ялту. Через все небо тянулась реклама авиакомпании «Перл». В изголовье постели лежала Библия на чужом языке. Я ее так и не раскрыл. Прощай, город ангелов. Хотя ангелов я здесь что-то не приметил. «Прощай, город обескровленных диет и манекенщиц!» «Город, изготовившийся для кинопробы!» «Город, который более всего желает нравиться!» Я вдруг подумал, уж лучше Нью-Йорк с его откровенным хамством. Там хоть можно, повстречав на улице знакомого, воскликнуть «Сто лет тебя не видел!» В Лос-Анджелесе друзья могут столкнуться только на хайвее. На душе у меня было отвратительно. Щенок копошился в приготовленные для него брезентовые сумки, День остывая приближался к вечеру. Тут мне на ум пришла спасительная комбинация, а именно двойной мартини плюс телефонный разговор с Нью-Йорком. Выпивку принесли минут через десять. Впервые я заказал ее сам. Раньше этим занимались какие-то добрые волшебники. 7-18 459 136. 7-18 459 1 36. В этих цифрах заключена была некая магическая сила. Тысячу раз они переносили меня из царства абсурда в границы действительной жизни. Главное, чтобы рядом оказался телефон. К телефону подошел мой сын. Он поднял трубку и сосредоточенно упорно замолчал. Потом, уподобляясь моей знакомой официантке из ресторана Днепр, сказал без любопытства, «Ну чего?» Говорю ему, «Здравствуй, это папа». «Я знаю», — ответил мой сынок. «Недавно мы с женой выдумали ему громоздкое, однако довольно точное прозвище». а именно маленький, хорошо оснащенный, круглосуточно действующий заводик положительных эмоций. Я спросил, как поживаешь? Это не я был ответ. То есть, мама говорит, что это я, а это не я. Это банк сама опрокинулась. Не сомневаюсь. Землю я собрал, и рыбки живы. Я на секунду задумался, что же ты в результате опрокинул? Бочку с пальмой или аквариум? Я услышал тяжелый вздох. Затем, да, и аквариум тоже. «Что тебя привести, спрашиваю. Хриплый голос отчеканил. «Кетчуп, кетчуп, кетчуп!» Я говорю, ну ладно, позови маму. К телефону подошла моя жена, и я услышал, «Не забудь про минеральную воду». «Тебя не интересует, когда я вернусь?» «Интересует. Сегодня ночью». «Очень хорошо», — сказала моя жена. Хотел ей сообщить про щенка, но раздумал. «Зачем предвосхищать события?» Тася появилась неожиданно, как всегда. Высыпала на диван пакеты. «Это тебе», — говорит. Затем вытаскивает из целлофанового чехла нелепый галстук с каким-то фаллическим орнаментом. «А это твоей жене», — выкладывает на стол коробку, духи или мыло. «Это детям. В физиономии летят разноцветные тряпки. Это маме». Тася разворачивает китайский веер, затем она долго рыдает у меня на плече, вероятно, от собственной щедрости. Тут я в который раз задумался, что происходит. 28 лет назад меня познакомили с этой ужасной женщиной. Я полюбил ее, я был ей абсолютно предан. Она же пренебрегла моими чувствами, по-видимому, изменяла мне, чуть не вынудила меня к самоубийству. Я был наивен, чист и полон всяческого идеализма. Она стоко, эгоцентрична и невнимательна. Университет я бросил из-за нее, В армии оказался из-за нее. Все так. Откуда же у меня тогда это чувство вины перед ней? Что плохого я сделал этой женщине, лживой, безжалостной и неверной? Вот сейчас Таська попросит, не уходи, и я останусь. Я чувствую, останусь. Я даже не чувствую, а знаю. Сколько же это может продолжаться? Сколько может продолжаться это безобразие? И тут я с ужасом подумал, что это навсегда. Раз что-то случилось, то все, конца не будет. До самой, что называется, могилы, или, как бы это поизящнее выразиться, до роковой черты. Ну, ладно, говорю, прощай. Прощай. Когда же мы теперь увидимся? Не знаю, говорю, что. Когда-нибудь. Звони. И ты звони. Куда? Не знаю. Тася. Что? Ну, что? Ты можешь, говорю, сосредоточиться? «Допустим. Слушай, я тебя люблю. Я знаю. По-твоему, это нормально? Более или менее. Но все, иди. А то как бы мне не расплакаться. Как будто не она уже рыдала только что минут пятнадцать. Я направился к двери. Взялся за литую бронзовую ручку. Вдруг слышу «Погоди». Я медленно повернулся, как будто скрипя затормозили мои жизненные дроги, полные обид, разочарования и надежд. Повернулся и говорю, ну что, послушай, ну, я опустил на ковер брезентовую сумку, почти уронил тяжелый коричневый чемодан с допотопными металлическими набойками. И тут она задает вопрос, не слишком оригинальный для меня, у тебя есть деньги, пауза, мой нервный смех, затем я без чрезмерного энтузиазма спрашиваю, сколько, ну, в общем, как тебе сказать, что если мне понадобится наличный, я протянул ей какие-то деньги». Тася говорит огромное спасибо. И затем, хоть это и меньше, чем я ожидала. Еще через секунду. И уж, конечно, вдвое меньше, чем требуется. Я спустился в холл. Сел в глубокое кресло напротив двери. Подумал, не заказать ли Джина с Тоником. Повсюду мелькали знакомые лица. Прошел Беляков, сопровождаемый Дарьей. Рувим Ковригин о чем-то дружески беседовал с Гурфинкелем. Леон Матейко прощался с высокой красивой дамой. Гуляев толкал перед собой чемодан на колесиках. Юзовский в тренировочном костюме дожидался лифта. Мимо шел Панаев с архитектором Юдовичем. Заметил меня и говорит с хитроватой улыбкой, «Самое время опохмелиться». Тут я неожиданно все понял. «Так это вы, — говорю, — для меня коньяк заказывали?» И бренди. В ответ старик приподнимает шляпу. «Значит, не существует, — кричу, — добрых волшебников».